Глава 13. Пробежку по туннелям я почти не запомнил. Думал лишь о том, чтобы не переломать в темноте ноги и успеть добраться до крепости раньше, чем Ракша прикончат любителя кровавых развлечений. Карта помогла не заблудиться. Без сопровождения я петлял по извилистым проходам первый раз. Зажигалка похерилась, а кроха светиться отказалась. Она даже лететь не смогла. Сидела на плече с таким видом, словно ее вот-вот стошнит. Явно надорвалась, бедолага. Но удивительное дело, темнота уже не была такой полной, как раньше, и даже без фонарика дорога просматривалась довольно неплохо. Выходит, зрение все-таки развивалось. Вот только изучать изменения в выборе навыков на бегу было не с руки. Не хотел спотыкаться и терять драгоценные секунды. Да и фурия помогала ориентироваться. Острое звериное зрение уверенно вело ее впереди, указывая дорогу. Я все-таки успел. Почти успел. Нарастающий с каждым шагом гул голосов послышался задолго до того, как я выскочил из туннеля на простор и остановился, стараясь отдышаться и оценить ситуацию. Да чтоб вас! Знакомая картина. Все население крепости собралось поглазеть на поединок доблести. В воздухе стоял дикий гвалт, от которого закладывало уши сотни изгоев азартно издавали резкие вопли и махали мечами в задранных над головами руках. Впрочем, аккуратно, не задевая друг друга. За эти дни я успел понять, что если бой касается их самих, то Охтаны — образец хладнокровия. А если приходится быть зрителями, то они дают волю чувствам без оглядки на приличие. Но даже увидев толпу, все еще надеялся, что развлекаются они не с Ракшем, а между собой. «Увы». Взгляд выхватил именно Ракша. Его мохнатая четырехрукая фигура носилась в кругу внутри толпы, сражаясь с одним из охтонов, и противник у уровневого «Рырка» оказался двадцатого уровня. Для поединка принято было подбирать равных по силе бойцов. Но, видимо, меньше просто не нашлось. «Понять могу, развлечение нечастое, а заняться по вечерам кроме ремонта снаряжения, розыгрыша допущенных к боевому аукциону вещей – И примитивные игры в кости по большому счету нечем. Но ракш мне нужен живым. И вот что теперь делать? Неприятное это чувство, когда не знаешь, как себя вести. А ошибка может быть чревата. Вот как можно отобрать развлечение у такой толпы и надеяться, что тебе после этого не переломают кости, как минимум? Пока бежал, надеялся, что успею придумать какой-нибудь волшебно-сногсшибательный способ разрулить ситуацию в свою пользу. Так, чтобы и овцы остались сыты, и волки целы. Тьфу, то есть наоборот. А сейчас, глядя на эти вопящие чуждые лица и мелькающие мечи, понимаю, что морально к такому повороту не готов. И в усталой голове ни одной путной мысли. Я обратил внимание, что махнатому вернули его четыре клинка, позволив сражаться привычным стилем. Охтан же бился двумя мечами, но было видно, что Ракш уступает противнику в мастерстве. Рырк прыгал, вертелся наносил выпады из немыслимых для человека позиций. Но его натиск бессильно разбивался о клинки Охтана, который, казалось, просто стоит на месте и приходит в движение лишь в последний момент, чтобы отразить удар. К тому же на тигройде из всей одежды лишь пояс с гроздью ножен и набедренная повязка. Именно в таком виде он появился в крепости. А Охтан был затянут в кожу и металл. Рырк сражался отчаянно и храбро, Но шерсть на груди и руках Ракшаса уже слепалась от крови, а его противник на вид был цел и невредим. «И это равная схватка? Так они тут понимают справедливость!» Фурия глухо зарычала, чувствуя мое паршивое настроение и подступающий гнев. «Как на назло, низуши в толпе незаметно. А ведь можно было как-то повлиять на ситуацию через них. Все-таки они хорошо известны изгоем и хоть какой-то авторитет имеют». И не факт, что окажутся в своей комнате, если рванусь на их поиски. Взгляд выхватил фигуру Далрокта, которая возвышалась над толпой, как ледокол среди айсбергов, с дальней от меня стороны. «Чижер! тот, что заведует сервис-центром вооружейки. Других Далроктов не видать. Кто-то же должен присматривать за порядком, пока остальные отрываются. Пора было на что-то решаться либо плюнуть на безнадежное дело и убраться в свою комнату, чтобы забыться тяжелым сном, либо как-то вмешаться. Страшновато, черт побери. Машта явно сгущала краски по нраву Охтонов, но... Я оценивающе глянул на фурию. Внешне лучше выглядеть не стало. Ребра проступают сквозь дранную шерсть, но подкормка на стоянке и пробежка налегке по туннелям все же пошли ей на пользу. Тонус поднялся до 80%. Если что, на нее можно рассчитывать, но не стоит. Лучше уж рисковать самому, иначе и ее порвут на ленточке. Если что, дам команду вырываться из крепости без боя и ждать снаружи, пока вернусь. Ей и без меня есть чем заняться, охотой, например. Главное, чтобы изгоем на глаза не попадалось. Но пока молодуш натянул время, ситуация из просто скверной за мгновение превратилась в катастрофическую. Очередной звон клинков оборвался воем Ракшаса, пронизанным нестерпимой болью. И, видимо, я потерял контроль над своими нервами. Воплощая мое подспудное желание, фурия молнией рванулась вперед сквозь цепочку болельщиков, в прыжке принимая боевую форму. Шерсть на ее теле буквально взорвалась, с костяным перестуком вздыбилась длинными иглами от загривка до хвоста, превратившись в колючую броню. Из попавшихся на пути охтонов, кто успел отпрыгнуть, А кто, задетый тяжелым стремительным телом, отлетел в сторону, едва удержавшись на ногах. Приземлившись в центре арены между бойцами, фурия завертелась исчадием ада, оскалив жуткую пасть с длинными изогнутыми клыками. Дымчато-серый окрас ее тела потемнел до угольной черноты. Морда покрылась треугольными чешуйками и вытянутыми наружу заостренными краями. Словно проступили звенья костяной кольчуги, костяные дуги выступили из верхней челюсти, утолщаясь к надбровьям и переходя в длинные шипы мгновенно орговевших ушей. Не было больше ни тощих ребер, ни проплешин, проеденных кислотой, ни заживающих шрамов. Боевая форма сбросила все повреждения, как змея сбрасывает кожу при линьке. На арене очутилась могучая зверюга крайне опасного вида – И в ее глубоко утопленных глазницах свирепой угрозой вспыхнули изумрудно-зеленые глазища, высматривая того, кто посмеет напасть первым. И тут уже не важно, что у нее всего двенадцатый уровень. Выглядела она на все 20. Я и сам не заметил, как оказался рядом. Не бросать же своего питомца в беде. Толпа настороженно замерла, не понимая, что происходит. Шум заметно стих. Я скользнул быстрым взглядом по противнику Ракша. Двадцатиуровневый гнумел, на опустил меч, с клинков которых капала кровь. Резко развернулся к Ракшу. Тот как раз поднимался с колен. Верхняя пара рук сжимает мечи, но вторую пару ему пришлось бросить. Отрубленная кисть нижней левой валялась на земле, и нижняя правая вцепилась в кровоточащий обрубок, зажимая страшную рану. Фрейм здоровья Рырка, на удивление, пока оставался на высоте. Рана не смертельная, но его поражение неизбежно. И опасная пауза, своим напряжением скрутившая кишки в узел, грозила вот-вот закончиться. Первый же негодующий крик сметет тишину. И события понесутся в скач. Взгляд снова метнулся к Далрогту. «Неужели я так туплю из-за усталости? Иначе откуда берется весь этот героический бред в воспаленном воображении?» Раз Джер тут главный, то и действовать нужно было через него, причем сразу. А теперь остается лишь попытаться хоть как-то сгладить ситуацию. «Джер, есть важная информация для выживания крепости!» Хотел сказать громко и отчетливо, но голос хрипел, как раздолбанный динамик. «Но Ракшас должен выжить! Поединок нужно отложить!» Рок ты недаром считались прирожденными командирами. «В этом Машта не соврала!» Джеру понадобилось всего пара секунд, чтобы принять решение. Он повелительно махнул рукой и ракочущим голосом отдал распоряжение. «Ракша в клетку! Следуй за мной, человек!» Не веря, что все получилось так просто, я украдкой перевел дыхание и поспешил по живому коридору. Охтаны расступились, пропуская мощную фигуру Джера. Фурия, негромкая, но многообещающе порыкивая, замкнула процессию, охраняя тыл. Как только мы зашли в оружейку, недовольный гул голосов стал потише, и только тогда напряжение меня слегка отпустило. «Ты сумел привлечь внимание, человек!» Джер опустился на табурет за единственным столом, отодвинул увесистый том летописи, сложил на столешнице громадные руки и уставился на меня сверлящим взглядом горящих изнутри глаз. «В первый день появился здесь с питомцами, с уником! Низ уши тебя не тронули!» «Теперь устроил представление в крепости. Что позволило тебе думать, что Охтеный тоже тебя не тронут? Или это обычная для людей самонадеянность?» «Что значит, мне зуши не тронули?» Я нахмурился. «Что-то многовато за эту ночь слышу про полуросликов. И все в неблаговидном контексте». «Выкладывай, в чем дело!» Джер проигнорировал вопрос. «И побыстрее!» «Не сумеешь доказать, что действительно знаешь нечто стоящее, бой возобновится. Нельзя отбирать у игроков простые и понятные зрелища». Показалось, что в глазах великана мелькнуло веселье, но мне не так забавно, как ему. Он здесь представитель власти, а я никто. И что-то этим никем мне уже быть порядком надоело. Я глянулся, почуяв, что с фурией что-то не так. Зверюга легла на пороге, чтобы перекрыть вход» и, уронив голову на лапы, смотрела в нашу сторону каким-то потухшим взглядом. Боевая форма уже уходила из ее тела, вытянув при обратном процессе жалкие остатки энергии, которая и так почти вся убилась на превращение. Не собирался ведь использовать, но так уж вышло. Дикоше было чертовски больно, и эта боль зудящим отголоском плескалась по моим нервам, но зверюга терпела, лишь дышала тяжело, с надрывом. Я мысленно поклялся, что как только выпадет свободная минутка, сделаю все, чтобы накормить ее до отвала, даже если самому придется голодать. Не дожидаясь приглашения, я опустился на предназначенный для посетителей табурет, такой же неказистый, как и тот, на котором восседал Далрогт. Приличными столерами крепость явно не могла похвастаться. Кроха спикировала на летопись, бесторемонно уселась голой попой на край книги, толщина которая позволяла ей спокойно болтать ногами над столешницей, и беззастенчиво уставилась на великана васильковыми глазищами. Джер скосил на нее взгляд, видно было, что Ферри вызывает у него любопытство, но воздержался от замечаний. И изучающе прошелся по моим лохмотьям, заставив внутренне поежиться. И снова ничего не спросил. «Понятно. Мои доморощенные доспехи его интересуют куда меньше, чем Охтанов». Как назло, стоило только об этом подумать, как тело принялось зудеть именно под панцирем, куда я не мог дотянуться. И особенно почему-то под правым наручем. Пот и грязь разъедали кожу, как кислота главоглазов, а помывки оставалось только мечтать. От доспехов точно придется избавляться в ближайшее время, иначе сойду с ума от чесотки. Панцирь снять еще куда не шло, достаточно срезать ремни и стянуть через голову. А вот наручи и по ноже, закостеневшие насмерть, придется вскрывать как консервную банку. В общем, сидел и мучительно пытался подобрать подходящую для начала разговора фразу. После которой меня выслушают, а не отправят пинком наружу, как нашкодившую собачонку. Но ничего в голову не шло. Увы, сейчас из-за соображающих мозгов я был не в том состоянии, чтобы разводить тонкую дипломатию и блистать остроумием. Так что есть справедливое опасение, что ляпну что-нибудь лишнее. Доказывай потом, что хотел как лучше, или имел в виду совсем другое. Мне нужна минутка, отдышаться. Хмуро обронил я. Собраться с мыслями. Пробежка далась тяжело. Едва успел к поединку. «Минутку я тебе дам», — дал Рокт, к счастью, почему-то решил проявить терпение. «Твой вид — последствия прохождения логова?» Низуши доложили». «Доложили», — подтвердил Далрогт. И бесстрастно добавил. «Что ты там сгинул?» «Неудивительно. Мне захотелось заступиться за Машту и ее компанию. Все-таки немало хорошего для меня сделали и приняли по-доброму. Все таки выглядело. Я бы и сам так решил, окажись на их месте». «Рассказывай», — властно велел Джер. «Кратко». «Хорошо». Охотились на и Я выманивал их с лежбища, забирался на камни и изображал приманку. Низ их отстреливали с безопасной дистанции. Общаясь с Джером, поневоле заражаешься его манерой говорить короткими рубленными фразами. Да и вдаваться в подробности у меня не было ни сил, ни желания. Хотелось закончить все побыстрее и убраться на отдых. Метод проверенный, но последний раз произошла осечка. Нарвались на рейд Дионисов. «Как ты оказался в логове? Выбрал неверное направление при бегстве?» «Бегство?» — я оскорбленно усмехнулся. «Это обвинение в трусости, что ли? Не было никакого бегства. Улетел вверх тормашками прямо с камня, когда Дионисы пустили в ход прощу. Камень, где отплясывал перед крокодилами, сам выбирал или низуши подсказали?» «Низуши. А есть разница?» «Уник остался в логове, человек. Сейвы еще не все истратил». «Да. Прямо какой-то допрос с пристрастием. По неволе начинаю чувствовать себя виноватым. Хотя и не понимаю в чем». «Если так, то не советую торопиться на перерождение. Пока есть сейвы, сможешь рассчитать момент смерти самостоятельно. Но сперва подрасти в уровнях. Легче будет вернуться в отведенный для изгоя в период суток. Будничный такой совет, как за чашкой чая на кухне. Всего-то дел». «Самоубийца с максимальной пользой, чтобы вернуть привязанный к душе предмет. Как подумаешь, вздрогнешь». «Спасибо за пояснение, но я не собираюсь». Видимо, Далрогт подумал о том же, что пора вернуть разговор к причине, по которой он состоялся. «Так зачем ты прервал поединок доблести, человек?» «Я здесь недавно, Джер. Имя Далрогта проговорил с легким нажимом, намекая, что я тоже не просто человек». И имя есть не только у него. Многого еще не знаю, но кое-что понять успел. Сколько уже рейдов в «Цитадель Крика» окончилось ничем. Впрочем, цифра не важна. Если делаешь то, что делаешь всегда, то и результат будет одинаковый. Выражайся яснее. Должны быть другие пути для решения проблемы. Не стоит переть по протоптанной дорожке лишь потому, что она так очевидна. Дело вот в чем. До того, как я попал сюда, у меня была работа, связанная с поиском решений именно для таких проблем. Сложные или невыполнимые задания. Мне необходима лишь свобода действий. Если я буду торчать на вахтах снизуше, ничего так и не изменится. Под лежачий камень вода не течет. А еще мне нужна группа добровольцев. И откуда такая уверенность, что ты это решение найдешь? Если я попробую, крепость ничего не потеряет». А вот если что-то получится, выиграют все. «А Ракшас тебе нужен, чтобы наладить переговоры с аборигенами?» Откровенная усмешка Джера неприятно царапнула в душе. «Такое ощущение, что все мои мысли и чаяния, лихорадочно барахтающиеся в сознании, он будто видит на ладони». «Что, я первый такой гениальный, кто предлагает подобное?» Осторожно усмехнулся в ответ. «Я тебе кое-что объясню, человек, раз этого так и не сделали низуши». Аборигены не общаются с изгоями. Коби не в счет. Эти существа созданы для обслуживания остальных. Выполнение эпика от них не зависит. Переговоры через них провести невозможно. Их интересует только торговля и ремесло. Ракши и Дионисы нас не переносят. Нападают всегда, если видят возможность победить». «Вообще-то об этом Машта мне как раз говорила. А вы ожидали других результатов, убивая их. Но есть у меня одна мысль. Я глубоко вздохнул, как перед прыжком в воду. Отчаянно не хотелось выкладывать информацию о квесте. Поэтому я решил зайти с другого бока. Вдруг выгорит. Когда игрок еще только попадает в локацию, его личная репутация с аборигенами нейтральна». «Пробовали», — перебил Джар, мгновенно сообразив, что я имею в виду. Вот черт! Из чего я взял, что мое предложение будет свежо и оригинально? Только идиотом себя выставил. Мы посылали для переговоров тех, кто еще не убивал местных. Напрасная трата времени и бойцов. Несколько раз специально отлавливали молодняк. Что у Ракши, что у Дионисов. Со стариками разговаривать уже бесполезно. Ненависть не способствует взаимопониманию. Мы перепробовали все, человек» и методом проб и ошибок остановились на рейдах. Да, мы проигрываем, но с каждой вылазкой мы продвигаемся все дальше, собирая и анализируя информацию. У тебя все? Значит, мое предложение о самостоятельной группе не подходит. Угрюма уточнил я, упав духом. Возможно, мой опыт — та самая ниточка, которая размотает ваш гордий фузел. Умники неистребимы. Джер пожал широкими плечами, заставив кожу доспехов скрипнуть. «Им самое место в усыпальнице. Каждая смута, из-за таких, как ты, дорого обходятся крепости». «Смута?» – настороженно переспросил я. «Что ты имеешь в виду?» «Ложные надежды и передел сфер влияния». «В последнюю такую смуту крепость потеряла человеческую диаспору, что не улучшило положение». Машта рассказывала, что людей истребили во время прорыва в крепость. «Это следствие!» — отрезал Далрогт заметно похолодевшим тоном. «А причина — разлад. Низуши плохо объясняют. Не справились с обязанностями. Подставили. Солгали о твоей смерти. Скверно. Придумаю наказание». Да, чем дальше в лес, тем гуще туман». Похоже, Машта рассказала о том событии далеко не все, что знала. Что значит подставили? Сам поймешь, когда проспишься. Вот что человек. Зубаскал. Хмуро поправил я. Зуб. Можно, Алекс? Это мое настоящее имя. Не советую перебивать еще раз. Огонь в глазах Джера вспыхнул ярче, поглощая зрачки. Выглядело это настолько жутко, что я сразу заткнулся, дав ему договорить. Если захочешь уйти, никто тебя не держит, но выживать будешь на свой страх и риск. И помни, усыпальница имеется только в крепости, а чтобы заслужить право возрождения, нужно немало для крепости сделать. Шахимат, открытым текстом, если сгину по собственной дурости и стратив сейвы, то это исключительно моя беда, а не крепости. Поговорили называется. Но упрямство не позволило мне отступить. Пока еще имелись соломинки, за которые можно было ухватиться. Есть еще кое-что. Насколько я понял, здесь нет регистратора кланов. Так получилось, что у меня клан есть. Это могло бы принести нам всем пользу. Дополнительный опыт, клановые бонусы, на способности. И снова Джер перебил, не дав закончить мысль. «Здесь около десятка представителей разных кланов». «Отрыжка песочниц. Есть договоренность. Никто не будет усиливаться за счет других, пока не откроется выход из локации. Предупреждены все. Никто не примет твоего предложения. Не посмеют». Были печальные прецеденты. Джер поднялся из-за стола, явно давая понять, что прием окончен, и мне по поневоле тоже пришлось подняться. «Да что за засада? Куда ни кинь всюду клин!» И ведь ничего особенного не сказал, но чем дольше я нахожусь рядом с Далроктом, тем меньше мне хотелось здесь оставаться. Эта манера вещать отрывистыми фразами и психологическое давление, которое он оказывает на меня одним своим присутствием, вызывали дикий дискомфорт и вгоняли в депрессию глубже, чем опустошающая усталость. Проклятая харизма. Так что, ничего не остается, как рассказать о квесте? Вот же гадство. Личные квесты вообще штука почти интимная». А исходя из взаимоотношений между ракшасами и изгоями, сброс квеста при разглашении произойдет почти наверняка. Возможно, я делаю из мухи слона, и это задание ровным счетом ничего не значит, но с тем же успехом, учитывая, что в лунной радуге к решению эпика никто даже близко не подобрался, этот квест может оказаться, образно говоря, тем самым ключиком, который откроет тайную замочную скважину. Рискнуть или убраться несолоно хлебавши – В сильнейшем раздражении я с такой силой дернул правый наруч, что он развалился на куски, словно яичная скорлупа. «Вот тебе и прочность». И сквозь оставшиеся от рукава куртки лохмотья принялся яростно расчесывать ногтями нестерпимо зудевшее место. И попытался еще раз возвать к разуму Далрокта, решив хранить тайну до последнего. «Дай мне Ракша на один день. Я все равно хочу попробовать. Пока у меня с ним нейтральная репутация, есть шанс до него достучаться. «Еще успеете его прикончить? Прошу тебя!» И тут этот великан вдруг резко наклонился над столом и схватил меня своей лапищей за правое запястье. Сердце едва не выпрыгнуло из груди. Я инстинктивно дернулся, вообразив, что сейчас он кисть мне просто оторвет, но хватку Далрогта оказалась стальной. И ничего отрывать мне он не собирался. Протянув другую руку, он рванул лохмотья, отодрав рукав по самое плечо. И увидев, что привлекло его внимание, я сам изумленно замер. На внутренней стороне локтя серебристо тлела знакомая паутина. Та, что раньше украшала ладонь, а потом якобы исчезла. «Почему ты не сказал, что у тебя есть знак божественного покровителя?» рявкнул Далрокт, зловеще оскалив клыки. «Честно говоря, я не знал, как на это реагировать, поэтому обескураженно замер». Фурия, тяжело вскочившая на лапы, когда этот здоровяк схватил меня за руку, снова послушно улеглась, выполняя мысленную команду. Кроха взмыла в воздух, не сводя с нас испуганного взгляда. Мы все перед ним, словно детишки перед разъяренным взрослым. Полнейшее ощущение бессилия. «А это что-то меняет?» – осторожно поинтересовался я, не пытаясь вырваться. Все равно невозможно. А разозлить разозлю». «Единственное, что может изменить расклад сил в лунной радуге — это появление божественного покровителя», — медленно проговорил Джер, не сводя горящего взгляда с паутины. «Местная легенда о цитадели Крика тебе знакома?» «Да, Маштагова. Здесь нет богов. До сих пор не было. Не знаю, как тебе удалось». «Ни черта мне не удалось», — мелькнула мрачная мысль. Я ведь отказался от покровителя, кто ж знал, что в нем здесь такая необходимость. И хорошо, что Джер не знает о потерянном артефакте. Иначе, нисколько в этом не сомневаюсь, тут же отправит меня на перерождение, чтобы вернуть цацку. Попробуй еще докажи, что она пуста. Погоди-ка. А так ли это? Знак не исчез, он лишь сместился по руке. И зудит так, что хочется содрать кожу. «Так Алан все еще со мной?» «Имя. Назови имя покровителя!» — потребовал Джер. Я вздохнул и послушно отрапортовал. Алан темный, бог боли и коварства. Это все, что я о нем знаю. И его присутствие я до сих пор так и не ощутил. Даже в логове, когда мне пригодилось бы любое преимущество, он так и не объявился. Ты уверен, что этот знак не пустышка?» «А ты уверен, что действительно старался его призвать?» Вопросом на вопрос прорычал Джер. Я и не подозревал, что эти гиганты способны так разволноваться. Доступ к божествам в лунной радуге закрыт, но этот знак ясно говорит о том, что ты его единственный связующий канал с этой реальностью. Чтобы усилить его присутствие здесь, ты должен призвать это божество, должен развить способности, данные этим божеством, и набрать неофитов. Нам нужна его сила, чтобы взять Цитадель Крика и вырваться отсюда. Послушай, Джер, я понятия не имею, как это должно работать, и по-прежнему думаю, что это паутина пустышка. Молчи, человек, за тебя говорит невежество. Первая способность, которую ты получил от него, ты должен ее развивать в первую очередь, все остальное приложится само собой. Да нет, у меня никаких способностей, я талана! взорвался я. Потому и говорю, пустышка. А задаченный сверх меры Далрогт наконец выпустил мою руку и выпрямился, задумчиво заговорил, нахмурив кустистые брови. Но знак! Он должен был сгинуть, как у всех остальных. Все лишились своих покровителей. И тут я сообразил, как... артефакт, Я буквально пронес покровителя в локацию с помощью молчаливой подруги, как черта в табакерке, заставив системную таможню дать сбой. Причудливое стечение обстоятельств. Так значит, Алан Темный действительно все еще здесь? И что же получается, перерождения мне не избежать, ведь теперь нужно вернуть уже две вещи. И срочно. «Хорошо», — дал Рокт силой хлопнул ладонью по столу, заставив массивную столешницу вздрогнуть. «Я организую тебе группу». С этого дня освобождаю тебя от вахт, займешься прокачкой. Снаряжение получишь за счет крепости. Теперь одеть тебя в наших интересах. Твоя же задача — приложить все силы, чтобы установить связь с божеством, дать ей окрепнуть. Да как, черт возьми, как я это сделаю? Завтра решим, а теперь иди отдыхай. Мне с родичами нужно собрать совет и подумать. «Мне все еще нужен Ракшас, не забыл?» «А ты отчаянный малый!» Джер усмехнулся, блеснув клыками. «Ракшас твой! Все, выметайся!»